Альбина Уральская Золотой дракон и воровка Он был золотым драконом. Он был пожирателем душ. Он был сильнейшим магом из всех когда-либо существовавших. Он уничтожил мир драконов. Его боялись и ненавидели. Его хотели убить и не могли. убила его любимая, его истинная пара. Его душа уснула вечным сном, а от тела осталось только золотое сердце. Я уже взрослая. Сегодня сперла деньги у мага тьмы. В комплект к деньгам на меня свалился кусок золота в виде сердца. Богатство само идет в руки. Правда, в дополнение к нему за мной гонится взбешенный маг и преследует призрачный дохлый дракон. Не беда. Жизнь прекрасна. Главное, чтобы никто не узнал, что я некромантка. Хм, какой большой чемодан. Глава первая. У тебя нет сердца. Посмотри в холодильнике. Из открытого окна второго этажа вылетела пустая бутылка из-под дешевого вина. Упала на мостовую и, печально звякнув, разбилась у моих ног, обдав брюки осколками темного стекла. Следом донесся истеричный крик моего батюшки. «Чтоб ты сдохла, курва!» Я гаденько улыбнулась и громко ответила. «До вечера, папенька! Печень свою не берегите! Опухоль вам в пузо! Гангрена до колена!» Из соседнего окна высунулась наша соседка Элька, симпатичная темноволосая молодая женщина, воспитывающая двух сорванцов пяти и шести лет отроду. Отец опять с утра напился. Сочувствующе поинтересовалась она, поправляя голубенький фартук. Нет, не успел, вылила все, радостно сообщила я и принялась заправлять свои короткие, обрезанные до плеч светлые волосы под мальчишескую клетчатую кепку. Не годует, пояснила ситуация. Чтоб тебя собаки порвались стерву! рычал отец с глубокого похмелья. Судя по шуму, он переворачивал весь скромный скарб в моей комнате вверх тормашками. «Я вернусь вечером, папенька! Не скучай!» — крикнула я, критически осматривая свой мальчишеский наряд. Повзрослела я за последний год. Печально вздохнула я. Еще полгода и за мальчишку-подростка мне уже не сойти. Хорошо, что через три дня мне исполнится восемнадцать, я стану летней, и срок опеки отца надо мной закончится. «Опять подрабатывать пошла?» — спросила Элька. «Поосторожнее там! Не нарвись на магический патруль!» «Папеньке в долг не давай!» — проигнорировала я заботу соседки. «А то опять напьется! Буянить будет, а спать не даст!» «Я-то не дам!» — понимающе вздохнула та. «Но он же все равно найдет! Не представляю, как ты умудряешься с ростовщиками рассчитываться!» Из окна высунулся родитель с опухшим лицом и огромным лиловым фенгалом под левым глазом. «Моих рук дело!» «Достал!» Он глухо рыкнул, и жесткая амбре долетела даже до меня. Элька ретировалась от окна, от греха подальше. «Творюга мелкая!» — злобно прошипел отец. «Я тебе все кости переломаю! Быстро за вином сбегала и принесла!» «Выкуси!» Нахально осклабилась я и показала папеньке фигу. «Да как ты смеешь так с отцом?» — взревел он, словно бешеный зверь. «Да я тебе в приют сдам!» Я повернулась к нему спиной и прогулочным шагом направилась вдоль домов по тротуару, небрежно засунув руки в карманы. «Люди добрые! Да доколе? -да Собственная дочь отца не разумеет! Тварь! Чтоб ты сдохла! Чтоб тебя черному в рабство отдали! Прохиндейка!» Не успокаивался родитель, пока я лениво вышагивала своей беспечной мальчишеской походкой, провоцируя его на новые вопли. По пути мне встретился хозяин дома, в котором мы с отцом жили. — А ты? Ты опять над папенькой глумишься? — усмехнулся слегка полноватый пожилой мужчина в черном сюртуке и пригладил на лысой голове невидимую прическу. — Папенька на то и папенька. Близкий родственничек, как-никак. — отшутилась я. Ему положено страдать волноваться из-за дитятки. «Ну-ну, дочь своего отца». Снова усмехнулся он и пошел в сторону дома. Уже поворачивая за угол, я услышала, как он громко спросил, прерывая поток папенькиных проклятий. «Что, Рагус, опять твоя несносная дочь все вино вылила?» «Поганка мелкая, что только себе позволяет!» Начал жаловаться родитель, Но в этот момент я дошла до перекрестка и свернула, так и не дослушав окончания разговора. Да и не интересен он мне был. Меня волновал заработок. Скоро оплачивать квартиру, и на еду тоже денег раздобыть надо. Папенька долго думать не будет, опять наберет займов, и ростовщики снова потянутся в наш дом и станут требовать возврата долгов. Зря я вино вылила. Надо было просто спрятать бутылку, хотя бы пару монет сэкономила. Улочки узкие, места хватит только, чтобы проехать одной карете. Как хорошо, что в нашем бедном квартале никто особо не пользуется крупным транспортом. Люди чаще передвигаются пешком или на велосипедах, разве что иногда самые отчаянные путешествуют на наемных экипажах, рискуя застрять между домами. А уж магических мобилей наши улочки и вовсе никогда не видели. Несмотря на плотную застроенность и густонаселенность нашего квартала, везде было чисто и спокойно хотя ночью из дома лучше не выходить. Могут запросто убить. Пятиэтажки стоят так близко друг к другу, что между ними даже кошки не пролезть. Почти все эти дома разделены на маленькие квартирки, доступные для аренды обычным работягам. Я иду и наслаждаюсь летней свежестью. Раннее утро, город только начинает оживать. Люблю это время, пока воздух не загажен посторонними запахами и почти не слышно шума. Скоро она живет и наполнится гомоном. Не тороплюсь. Ближе к центру все чаще и чаще попадаются люди, спешащие на работу. Еще несколько тихих улочек, и я вливаюсь в шумный городской поток. Попробую для начала заработать деньги честно, хотя это маловероятно. Последние полгода меня практически не брали на подработки за новых законов. Я примелькалась, да и повзрослела, изображать подростка все сложнее. Все вышло, как я и думала владельцы лавочек мне хмуро отказывали. Последним был пекарь. Мы стояли на заднем дворе его пекарни, самый лучший в городе. Огромный, высокий мужчина скептически смотрел на меня, раздумывая, взять ли меня курьером на сегодня. Он был самым сердобольным из всех и даже платил чуть больше, чем остальные. Ты! назвал он меня моим мальчишеским именем. О том, что я девчонка, лавочники не знали. «Ты же знаешь, магический патруль может поймать тебя, и это закончится для меня плохо». «Пожалуйста!» Я в мольбе сложила ручки и с тоской посмотрела в его глаза. «Папка опять пьет! Кушать хочется!» Пекарь тяжело вздохнул. Полгода назад приняли закон о работе несовершеннолетних, за нарушение которого грозил огромный штраф. Теперь подростки должны были получать разрешение в созданном черном магическом контроле, коротко МК и платить мзду за возможность хоть немного заработать. Князя уиглы Черния прозвали в народе «Черным» за жестокий нрав и его связь с тьмой. Поговаривали, что специально для него похищали девственниц и привозили в особняк, где он проводил с ними убийственные ритуалы. Король терпел его только из-за его сильной темной магии, способной держать тьму в узде. «Пожалуйста!» Снова заныла я, понимая, что рву своим видом доброе сердце пекаря, Худенький, невысокий парнишка с голубенькими глазками и печальным взглядом. После смерти матери я пять лет регулярно тренировалась производить впечатление брошенного голодного щеночка. Сперва перед зеркалом, потом на улице. Матушка моя пила три месяца без остановки в попытке перепить папеньку. И да, она его перепила, получив кровоизвлияние в мозг. Папенька хотел сдать меня в приют, но тут я решила взять судьбу в свои руки. «Нет, ты...» Я не буду рисковать. Постой здесь, я принесу тебе немного денег и хлеба. Наконец определился пекарь. Ты бы все-таки сходил в магический комитет и взял разрешение на работу.